«Ната, Миша, и ты? С утра? Вы напьетесь бори Мы же собирались в театр». «Борис, в театр. Особенно современный. Надо ходить всегда под мухой. Иначе смысла нет». «Анзор, театру все поможет. Любое вещество». «Таня, почему?» «Анзор, вымирающий жанр. Простые разборки. Театру нужны эмоциональные подпорки». «Ната, дуется. Миш, ну театр же». «Михаил. Театр никуда не денется», — поднимает рюмку с водкой. «Я хочу выпить», — встает за мою жену. «Ната. Какой ты хитрый». «Михаил. Благодаря Нате я восстал из постсемейного пепла. Ты мой спаситель», — целует жену. «Анзор, выпьем за Натку, за постсемейную кроватку, за правильный выбор, и пусть заплачет пидор». Михаил капает Анзор водкой на голову. «Помолчи!» «За Нату!» «Геля, Натуля, мы все тебя любим!» «Борис, ура!» «Пьют!» «Ната, знаешь, Миш, я ведь тоже восстала из постсемейного пепла. И благодаря тебе...» «Борис, это тост!» «Зеркальный, изумрудная скрижаль!» «Анзор, то, что вверху, то и внизу!» «Борис, молодец, хорошо образован!» Ната, Анзорчик умнее всех этих рэперов. Анзор, я просто покурил, смеется. Геля за Михаила. Пьют. Анзор по поводу постсемейного пепла. Можно прогнать философскую историю. Михаил, ты вчера уже прогонял. Анзор, это новенькое. Михаил, давай. Закусывает, если недолго. Анзор, я понял, братуха долго не будет. Тема пиздата всех вас разбудит, вставит пиздата по самое бюро, чтоб знали, откуда растут помидоры. Не надо стрематься любви на обломе, не надо пиздато-пиздеть о роддоме, не надо по пьяни пихать за бабло, не надо кончать на чужое ебло. Любовь ни картошка, ни цезарь салату. Ее разрулить невозможно, ребят-то. Она по наколке в не живет. Когда захотела, тогда и умрет. Рузит, бля, где хочет, кончает с кем хочет, Над нами, уродами, мощно хохочет, Гнилого не терпит, бабло не хранит И весело плющит, а сладкий гранит Законов сильнее на всех в натуре, Она не нуждается в вашей культуре, пизда врубается в наши сердца И круто доводит людей до венца. Таня. Вау! Аплодирует. Борис. Иллюстративная история. Хотя я ни хера не понял. Геля Борису. Это про любовь, мужчина. Ната, Анзорчик гений. Любовь свободно мирчирует, да, Мишенька? Михаил ест. Абсолютно ли. Борис, слушайте, господа, а вам не кажется, что пора бы как-то съесть что-нибудь? Анзор, меня тоже пиздато пробила на хавчик. Тань, как ты? Таня смеется. Ну, не знаю, я не против. Борис, голосуем? Кто за? Все, кроме Михаила, поднимают руки. Михаил, Сереж, позови сюда Люду. Входит Людмила. Михаил, Люд, у нас есть чего-нибудь горячее? Люда, щи вчерашние? Борис, отлично! Мы же их вчера не ели, хозяева зажали. Геля, обжора, блинов тебе мало было? Люда, я хотела сегодня сразу делать. Михаил, а что-нибудь быстрое можешь? Пасту с креветками? Люда, легко. Михаил, а щи сейчас? Люда, хорошо. Борис, щи, тащи! Анзор серьезно кивает. Щи — глубокая национальная идея. Людмила уходит. Таня встает. Спасибо, мне уже ехать пора. Михаил, никуда тебе не пора. Ната, Танечка, не разрушайте компанию. Борис, без щей мы тебя не отпустим. Встает... Подходит к Тане, берет ее за плечи, усаживает на стул за Таня, ну и рука у вас. Геля, рука скульптора. Не противьтесь, Таня, а то он вас вылепит. Анзор, и отольет в бронзе. Таня, ну мне неловко, надо ехать уже. Михаил, ты что, в конторе служишь? Таня, нет. Михаил, ты вольный стрелок, мастер спорта, как звучит, почти джедай. А уже некуда спешить. — Таня, я подруге обещала. — Михаил, закрыли тему. — Поешь щей, тогда поедешь. — Ната, Тань, а трудно сейчас прожить мастеру спорта?